Глава 33. Бамбуковый лес. Поезд подъезжал к станции Арасияма неподалеку от Киото. Город в Японии, бывшая столица. Люди выходили именно тут, в небольшом местечке, где обычно отдыхала японская аристократия. Я сошла со станции и тут же почувствовала влагу. Я подняла глаза к небу и поняла, скоро будет дождь. Дул прохладный сентябрьский ветер, и облака висели низко. Воздух был свеж и ясен. Мы виделись с Гуру около двух месяцев назад. Для встречи выбрали бамбуковый лес, на фоне которого разворачивается действие фильма «Мемуары Гейши». Я перешла старый деревянный мост и остановилась, наслаждаясь атмосферой. Японские традиционные дома гармонично вплетались в пейзаж. Ветер пах деревьями. Я закрыла глаза и глубоко вдохнула, чувствуя, как свежий чистый воздух наполняет все мое тело. Обладание пришло ко мне само. Я была очарована. Вначале я забывала практиковать обладание, но сейчас оно вошло в мою жизнь. Я занималась им, даже не тратя деньги. Я жила в моменте. Именно такие мысли занимали меня, пока я шла к месту встречи. Я увидела Саюн издалека. Она стояла в черном платье с запахом, напоминавшим кимоно между двух деревьев. Розовая помада подчеркивала ее красоту. Бамбуковый лес дополнял картину восточного великолепия. Мы поздоровались, и тут полил дождь. Мы открыли зонты и пошли на прогулку. Дождь бодро барабанил по деревьям. Саюн наклонила зонт и посмотрела на лес. «Так чудесно гулять под дождем», — сказала я, останавливаясь. Я наслаждаюсь моментом, я чувствую обладание. В присутствии Саюн оно действительно ощущалось сильнее. Она обернулась и улыбнулась. Мы вышли из леса, и дождь вдруг кончился. Мы сели на лодку и отправились в ресторан, расположенный в рекане, где жила Саюн. Рекан гостиница в традиционном японском стиле, в Киото Реканов больше, чем где-либо. Сойдя с лодки, мы медленно поднялись к 400-летнему дому, прошли японский сад и, наконец, добрались до ресторана. Пейзаж очаровал и опьянил меня без капли алкоголя. Мы заказали традиционный обед кайсеки. Он поразил меня. Баклажан в горчичном соусе, роллы с форелью, небольшие жареные рыбки, лапша с картофелем и все на украшенных бамбуком тарелках. Это выглядело очень красиво. Я не могла оторвать глаз от еды, мне было почти жаль ее есть. Но Саюн взяла Роу, и я последовала ее примеру. Вкус риса дополнил вкус копченой форели. Я насладилась этим сочетанием, а потом сказала. «В прошлый раз вы советовали проводить время в одиночестве. Я пишу заметки об обладании и размышляю, как будто слышу голос. На последнем я не стала заострять внимание». В целом же я исследовала свои желания с помощью сигналов обладания. Фокусировка мыслей постепенно росла. Я долго думала, на что тратить деньги. Теперь я перешла на новый уровень. Я визуализировала жизнь своей мечты. Да, я слышала голос, но не четко. Часто мы смотрим на мир вокруг и на других людей, отозвалась Саюн. Но когда мы одни, наш взгляд обращен внутрь. Так мы учимся общаться с собой. Тут нам принесли сосими. Рыба была подана с пикантным васаби. Я смаковала этот вкус и тут же вспомнила о небольшом происшествии. Я пыталась практиковать обладание, открывая конверт с информацией о моей кредитной карте. В тот момент я думала, скоро денег будет больше, потому что я много тренировалась и покупала. Ничего страшного. Мои эмоции притягивают деньги. У меня есть средства, чтобы оплатить этот счет. И вдруг оказалось, что мой долг уменьшился на 500 долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Я достала старые счета и стала их сравнивать. И так из-за стресса я купила джинсы за 70 долларов, потом лимитированный комплект постельного белья за 299 долларов в рассрочку на полгода. Я его даже не использую. Да, и продуктов на 180 долларов по акции. Ничего не съела. Теперь я понимаю, что сигналы были красными. Я научилась различать траты и обладания. Я чувствовала счастье и не выбрасывала деньги на ветер. Наоборот, я слушала себя и не покупала ненужные вещи. Я перестала смотреть на других или тратить импульсивно. Я не брала дешевые вещи и не разменивалась по мелочам. Я покупала в хорошем настроении, а в итоге у меня улучшилась кредитная история. Мои эмоции привлекали деньги. Теперь ко мне приходили крупные суммы, а раньше я даже 50 долларов выиграть не могла. Я думала, что буду тратить больше, практикуя обладание. Но мои доходы намного превысили расходы. Потрясающе!